Обратно к мосту возвращались чуть ли не бегом. Даже Вальтер забыл про свою усталость. Он натужно пыхтел через фильтр, но упорно шагал вперёд, даже пару раз обогнал Полину, когда та останавливалась, чтобы осмотреться вокруг. Видимо, пена у берега никак не давала ей покоя. Присмотревшись внимательнее, Сергей неожиданно понял, что пена колышется на воде не от набегающих на берег волн, а сама по себе. Ты видела, он дёрнул девушку за рукав. Она дышит словно живая. Никакого другого объяснения просто не пришло ему в голову, хотя и это выглядело полным абсурдом. Полина именно так и отреагировала. Не болтай ерунду. Вперёд. До метро моста осталось совсем немного. Вновь вырвавшийся вперёд Вальтер уже карабкался по склону, опасаясь оставлять старика одного, Полина поспешила к нему. Сергей последовал за ней, но холод на затылке и внезапно резанувшие по нервам чувства опасности заставили его оглянуться. Из пенного гребня на него не мигая смотрели два круглых прозрачных глаза без белков, но с черными жерлами зрачков, каждый размером с голову младенца. Расстояние между глазами составляло не менее метра, их обладатель должен быть огромен. Но ни головы, ни туловище наблюдающего за ним монстра Сергей не увидел, то ли их скрывала прибитая к берегу пена, то ли их не было вовсе, и глаза принадлежали самой пене. "Чего ты застрял? Давай наверх, живо", окликнула его со склона Палина. Сергей повернулся к ней. "Там, там глаза". Он так и не смог подобрать слов, чтобы описать увиденное, но когда снова обернулся к реке, мигающие жуткие глаза исчезли. Да и были ли они в действительности? Сейчас молодой человек уже не был в этом так уверен, как всего мгновение назад. "Я ничего не вижу", крикнула сверху Полина, направив на воду автомата, она внимательно следила за береговой кромкой. Может показалось, предположил Сергей. Полина внимательно глянула на него. Хорошо бы, процедила она, а потом снова перевела взгляд на воду. Ладно, пошли, наконец махнула рукой девушка, но не двинулась с места и не опустила направленный на воду автомат, пока косарен не поравнялся с нею. Вальтер ждал их возле железного короба метромоста. Смотрите, кажется, здесь можно подняться наверх, радостно сообщил он, указав на ряд забитых между железными листами штырей, явно используемых в качестве лестницы. Забить в стену штыри мог только человек, значит, кто-то из сталкеров речного вокзала уже ходил этим путём, причём неоднократно. Полина молча смотрела эту конструкцию, забросила за спину автомат и легко вскарабкалась на крышу железного короба. "Чисто забирайтесь", донёсся оттуда через секунду её голос, прорвавшийся сквозь завывание ветра. Сергей поднял себе с труда, а вот у Вальтера это получилось не так ловко. Выбираясь на крышу, он зацепился полой плаща за один из штырей и едва не сорвался вниз. Выручила Полина. Митнувшись к учёному, она успела поймать его за руку и удержала на мосту, пока Сергей освобождал зацепившийся плащ. Передвигаться по крыше моста оказалось дьявольски трудно. Порывы ветра наверху были так сильны, что не только заглушали голоса, но и буквально валили с ног. Приходилось контролировать каждый шаг, чтобы не упасть на скользкий железный настил и не провалиться в трещину или пробоину, которые то и дело встречались на пути. А тут еще приободрившийся Вольтер вздумал что-то рассказывать про уникальные конструктивные особенности метра моста, но быстро понял, что его никто не слышит, и замолчал. Но его молчание длилось недолго. Шагавшая впереди и выбирающая безопасный путь Полина внезапно остановилась возле какой-то глыбы, которая при ближайшем рассмотрении оказалась комом плотно спрессованных костей. Из центра глыбы в лицо Сергею уставился треснувший человеческий череп, но остальные кости были слишком велики, чтобы принадлежать людям. Вальтер осторожно ткнул ком стволом своего дробовика и покачал головой. Похоже на отрыжку. Некоторые хищники отрыгивают кости и другие непереваренные останки своих жертв, пояснил он. Сергей изумлённо глянул на учёного. Слепленная из костей глыба была не меньше метрова в обхвате. Какого же размера тогда должен быть сам хищник, чтобы такой ком пролез через его глотку? Одно утешало. Этот гигант вряд ли сумел бы забраться на мост, а уж растрескавшаяся и пробитая во многих местах железная крыша точно не выдержала бы его огромную тушу. С другой стороны, как-то отрыгнутые кости на мост всё-таки попали. Не ветром же их сюда занесло. Полину посетили похожие мысли. Она подошла к Сергею и чтобы перекрыть шум ветра, прикричала ему прямо в лицо: "Знаешь, что мы забыли купить на Октябрьской? Динамит! Да уж, такого гиганта пули мне остановить, разве что взрывчаткой, да и то Даже когда груда осталась позади, Сергей несколько раз оглядывался на нее, пытаясь представить отрыгнувшего кости хищника. Но кроме парящего над городом огромного дракона, в голову ничего не приходило. К счастью, железный короб моста вскоре пошел вниз и, И все наконец увидели качающуюся на волнах лодку. Вблизи она не выглядела такой ухоженной, как издалека. Краска выгорела и облупилась, обнажив покрытые ржавчиной борта, а нержавеющие детали. потускнели. Но несмотря на это, лодка уверенно держалась на плаву, и это было самое главное. На месте её удерживала железная цепь, обмотанная вокруг стальной балки и застёгнутая на массивный навесной замок. Видимо, пользовавшийся лодкой сталкер хотел таким образом уберечь своё имущество. Сергей подумал, что, не будь с ним Полины, цепь и замок стали бы непреодолимой преградой на пути к цели. А ведь он уговаривал девушку вернуться назад. Тем временем Вольтер перебрался в лодку, как только не свалился в воду с его-то с норовкой, и поднял со дна короткий шест с насаженной на него вогнутой пластиной. Да тут и весло есть, радостно объявил он. Весло. Ну, конечно. Шест держит в руках, а пластиной гребут. Сергей сразу вспомнил, что видел похожие штуки на рисунке в каком-то журнале. Удивительно, как он не узнал весло сразу. Наверное, потому, что на том рисунке их было два, а в лодке почему-то только одно. Полину находка Вальтера не заинтересовала. Присев на корточки, она внимательно осмотрела замок и принялась выбирать необходимые отмычки. Всем нашлось какое-нибудь занятие, и только Сергей остался без дела. Он обернулся к мосту и оцепенел.